Глава третья. Финист зовёт на помощь. Зелёный, расшитый серебром широкий сарафан, узкий кокошник, чуть шире ленты на голове, удобные зелёные туфельки. Жаруся не одобряла небрежности в одежде, осмотрела Катерину и осталась очень недовольна. Вся зарьёванная: "Ай, ну как же так можно?" Бархнула она навстречу Катерине и провела крылом по лицу. Катерина растерянно посмотрела в зеркало. Вот не зная она сама, что рыдала столько времени, и не подумаешь, никаких следов слез. Вот так приятнее. Ты же девочка, а не фонтан. Теперь вперед. И не горбись, и носом не шмыгай. И пристынь эту бархатную. Кивнула Жарузина на накидку сундука, который Кот вытирал потоки слез у Кати. оставь где-нибудь у тебя в руке шёлковый платочек, вышитый, между прочим. Катерина собралась силами и вышла в горницу уже в приличном виде. Как охарактеризовала Жаруся: к царю ещё не пошлёшь, но и клюнуть уже не хочется. За столом, покрытым праздничной скатертью, восседал кот. Над его головой само собой порхала щётка, которая вычёсывала последние следы битвы с лебедями. Стоял Сивка и сидел волк, который уже не выглядел таким измученным. Жарося выпорхнула из закатиного плеча и села на перекладину стула, специально для неё, повёрнутого спинкой к столу. Вот, прямо красавица девица, прокомментировала птица свою работу. И в этот момент в дверь постучали. Кот строго посмотрел в зеркальце, которое лежало около его тарелки. Входи. Ха, ликнул он гостя. Кто бы сомневался, что Ега его пришлёт, проворчал он себе под нос, но так, чтобы все слышали. "Вечер добрый всем собравшимся". Совсем не так элегантно одетые, как они привыкли его видеть, Финист грустно улыбался всей компании. "И тем мяцам може, как семья поживает?", любезно уточнил кот. Семья хорошо, спасибо вам передаёт, что меня вернули. Финист склонил голову в знак особой признательности. Только вот вокруг затягивает, они уже никуда выбраться не могли давно. Всё окружено туманом, все дороги перекрыты. Я пока долетел, чуть ума не лишился от ужаса, что опоздал. Сегодня полдня припасы подносил из ближайшей уцелевшей деревни. Только воздухом туда и можно добраться. Он помолчал. Потом поймал Катинов взгляд. Помоги, прошу тебя. Дочки плакали каждую ночь, боялись, что туман к порогу приползёт, а потом и в дом. У них в деревне рядом всё уже затянуто туманом. Все их подружки спят, кто где. Кого туман где застал? У жены отец там и сёстры. А сёстрах я, правда, и не пожалел бы ни секунды. А Марьюшка моя расстраивается очень. До своего отца я даже не долетел, не успел еще, но боюсь, что их село тоже уже в тумане. Оттуда давно никто не появлялся, как мне в соседней деревне объяснили. В ней старик со старухой и курочка ряба живут, так их просят с курочкой вместе деревню каждый вечер обходить, надеются, что такой дозор как-то поможет их-то помнят все. Пока что. Так что тебя не ега прислала? уточнил кот. Я её и не видел после того, как улетел. А что случилось? удивился Финист. Пока ему рассказывали, что учинила его родственница, его тарелка наполнилась всякими лакомствами, и он начал машинально есть, с ужасом слушая кота, который излагал последние события в лицах и очень эмоционально. Э, э, -э прости, а она что сделала? От известия про похищение Кати Финист впал в ступор, потом по мере развития событий в рассказе переводил взгляд то на кота, то на Катю, то на остальных присутствующих за столом. Потом осушил полную чашу, возникшую перед ним, и схватился за голову. Я сейчас с ума сойду. Тетушка, конечно, на туман наткнулась и взлетела на разведку, оставив эсбу. Насмотрелась на туман, небось, впала в панику. Но вот такие глупости чтоб творить. Тут до него стало доходить, как именно закончилось Катино похищение, и он вскочил, отбросив стул. Стул потихоньку начал отползать в сторону от столь эмоционального гостя. Погоди, погоди, то есть у тебя с первого раза получилось Арисполя позвать. И они проснулись, и туман ушёл. Он требовательно смотрел на Катерину. Ну да, вроде. Катя растерялась. Тогда скорее, прошу тебя, скорее! Он кинулся к Кате, схватил ее за руку и практически сдернув ее со стула, повернулся к выходу, волоча за собой Катерину. И куда же это ты собрался, Сокол, ты наш и ясный! Баян вырос на глазах раза в три. Он и так много пережил за один день, но ягу зол был невероятно. А тут ещё и родственничек Яги такие же фортели пытается устроить. Да Яги код пока добраться не мог, и увидев Финиста, был уверен, что он пришёл от неё со извинениями, а тут эта птичка то же самое сотворить хочет. Оставь ребёнка в покое и лети туда, откуда прибыл, а то я за себя не ручаюсь. Рядом с дверью каким-то образом оказался волк, тоже не очень дружелюбно настроенный. оскаленный шерздыбом очень страшный финист их как-то и не заметил то есть увидел препятствие но внимания не обратил он понял только что к кате пытаются руку у него из ладони выдернуть катюша я тебя очень прошу умоляю я так виноват перед ними меня не было а их окружала эта гадость каждый день всё ближе медленно и неотвратимо они маленькие плачут А меня не было. Финист сам выглядел так, как будто сейчас заплачет. Сивка первым уяснил, что Финист насильно Катю никуда оттащить не собирается, а таким образом просит. Сокол, погоди, ночь на дворе, куда ты ее повела чё что? Она сама ребенок и ей сегодня досталось больше всех. Охлани. Сивка дружелюбно подтолкнул мордой Финиста обратно к столу и копытом вернул сбежавший предмет мебели на место. Стул неохотно пододвинулся. А вы чего? Не видите ли, что ли, что он не в себе? укорил он волка и боюна. А? Ну да, ночь же почти, медленно соображал Финист. А вы чего это? Оглянулся он на уже немного успокоившихся волка и кота Баюна. "А, это они тебя чуть не съели", спокойно проговорила молчавшая до сих пор Жаруся. "Катю отпусти, и руками её не хватай, и не маши имя, пока это не крыли, а руки. У нас тут сегодня нервы на пределе, не рискуй". "Да вы что? Я же прошу, я умоляю!" взвыл Финист, сообразивший наконец, что его не так поняли. и чуть не приняли меры Умоляй, Тиша, и на приличествующем моменте расстояния посоветовал кот, усаживаясь обратно за стол. Ты это, лечи домой к жене и дочкам. Завтра решим. Катя подумает опять же. Я уже подумала. Я очень постараюсь. Только я не уверена, что смогу. Я же сегодня только от ужаса что-то сообразила и в туман пошла. А то ужаса. Катюша, тут будет попроще, заторопился Финист. Мы же соседи, знаем. Ты должна будешь подойти к туману, то есть просто к нашему забору. Он, гад зелёный, уже там. тут Финист и передёрнула. И соседскую сказку рассказать. Сказка про Ивана богатырского коня и про сварливую царевну. А у отца в окружении две сказки: про купеческого сына и живую воду и про жадного мельника. Пожалуйста, Катюша. А точно про купеческого сына? Засомневался кот. Про него вроде южнее сказка живёт. Не, южнее это про купеческого сына и хрустальную гору. Там же гора эта как раз и обретается, начал убеждать кота Финист. Спорили они долго, достали карту. Кот приволок огромную красную книгу, которую Катерина уже видела на столе. Он что-то показывал Финисту и чуть не продрал в запале карту когтями, пытаясь увязать карту проживания сказочных миров и книгу. Катерина доела всё, что было в тарелке, и поняла, что сейчас там же и уснёт. И, наверное, практически уснула, потому что она видела купеческого сына на богатырском коне в хрустальной горе, и там почему-то сидела курочка ряба на плече жадного мельника, который голосом Финиста обещал прийти завтра. и желал всем спокойных снов. Кот, она спит уже прямо за столом. Кот, а кот. Сивка дёрнул задумавшегося кота зубами за кончик хвоста. Гей спать давно пора, замучили ребёнка совсем. Катерина ещё пыталась возразить, что она вовсе не ребёнок, но поняла, что её стул, быстро перебирая резными крепкими ножками, несёт её в её светлицу. Катя боком сползла с него прямо в пышную постель, которая сама откинула одеяло при приближении Кати на стуле. Последняя мысль ее была, что нужно снять сарафан, потому как жару се ее завтра заклюет. Но сарафан сам вида изменился в ночной сорочку, а туфельки свалились с ее ног уже мягкими тапочками. Все, спать. Ты ж смотри, как Катерина Дубу понравилось, радовался Сивка, доедая морковку у себя на блюде. Стул с ней прямо выскакал. А как же? Мы с Дубом сразу поняли, какая она умница. Кот довольно оглядывал своё жилище. Ладно, ладно. Ты и сам себя похвалишь, и со всех остальных комплименты, как тямя луется РПШ, рассмеялся волк. Меня вот что тревожить начало: желающих избавиться от тумана над Влокоморьем пруд-пруди. А Катя одна. Его галебидей послала, и этот финист вон её чуть в хабку не схватил. А ну как остальные узнают, что есть сказочница девочка, и начнут её так тягать. Волк сурово прищурился. За грызоль убова. Да уж, надо что-то придумать, что ли. Задумался Баюн. Чего тут думать? Спрячем её, спокойно сказал Сивка. Куда? взвился кот. Туда, куда никто не сможет пройти, также спокойно ответил Сивка. Ну что вы так смотрите? Вот слетаем завтра, отвезем Катю к Фини стула, однуш. А дальше надо ее домой на день-два отправить, пока разберемся, кто и где находится. Опять ее позовем, а то мы ее разыскивать у желающих дольше будем и отбивать. Самы то не отдадут, опять же драка, ребенка напугаем. А она, если кто не заметил, за нас переживает. Потом сказки разные есть, вам ли не знать. Я вот край мух уловил уже у дуба, что у мужичкас ноготок, борода слокоток, тоже вокруг туман. Он уже озверел, а он и так-то не очень приятный персонаж. При этих словах волк скривился. "Это ты неправильно выражаешься, дружище", заметил он. Он такой, э, -э как бы это помягче. Волк напряженно пытался найти определение помягче, не нашел и продолжил: помягче нет, посему замнем его название. Короче, если этот про Катю знает, то постарается ее себе заполучить и не отпускать. Это точно. Я его убью, конечно, но Катя, как ты сивка правильно сказал, перепугается. Так, ее надо в Лукоморье только для дела и на небольшое время. Я охранять, как зенец у ока. Не узнаю я вас совсем, возмущался кот. Что это с вами приключилось? Да неужто мы Катю не защитим? Что она о нас подумает-то? Сивка, ты ж богатырский конь. А про тебя, волк, я даже не знаю, что и сказать. Значит, выкрасть жар-птицу, золотигривого коня и девицу красавицу было можно, причём у разных царей? Я все охранялась так, что и не дыши рядом, а вот одну девочку защитить ты уже не можешь. Баян чувствовал себя ответственным за Катино впечатление от Лука Морья и никак не мог себя представить, как он ей будет объяснять, что ей в сказке сильно небезопасно. К тому же, что скажут Катино родители? Они ведь могут ее потом и не отпускать к нам. Конечно, как я сразу не догадался? Лучше пусть её выкрадут, как сегодня показали простейшие лебеди. Кстати, даже почему-то одни, без гусей. И мы не можем Катерину оградить от таких приключений, так это они ещё практически никто не знает, а когда узнают, даже страшно представить, что будет, мрачно заявил волк. Как хотите, а после деревни Финиста я сам Катерине всё объясню и провожу к воротам. Если её родители не пустят больше, или она сама решит не приходить, значит Так тому и быть, но ей ее, я рисковать не позволю. Кот презрительно пофыркал, но решил не спорить на ночь глядя. Грохот, раздавшийся у окон горницы, можно было сравнить со взрывом тысячи петард и ракет. Катерина прямо снесло с пуховой перины. Она кинулась к окну и увидела Горыноча, который, видимо, не очень удачно приземлился, а проще говоря, грохнулся на пузу около дуба. Пробегая мимо зеркала в резной дубовой раме, Катерина успела удивиться тому, что её ночная сорочка уже стала сарафаном, похожим на вчерашний, но голубого цвета с серебром. В горницу она выскочила уже в приличном виде. "О, Катюш, уже проснулась? Доброе утро, дружок", радушно поприветствовал её баюн. На секунду Катерина решила, что змей ей приснился. На краем глаза она заметила в окне горыныча, который тоскливо слонялся вокруг дуба. Доброе утро, поприветствовала она Баюна и Сивку, которые были в горнице. А это, а змей, он что, нас не видит? растерявшись, она спросила первое, что пришло в голову. Кот Ленива повернул круглую голову к окну, мимо которого в очередной раз проплывала унылая физиономия горыныча. Не, не видят и зайти не может. Я его сюда не звал. Сюда можно зайти только если я позову, важно заявил он. А его я пока не зову. А почему? удивилась Катя, машинально поглаживая спинку стула, который дружелюбно пододвинулся к Катерине, предлагая присесть. Видишь ли, ты для всего лукоморья великая ценность, а некоторые несознательные ящеры Да и не только могут захотеть тебя заполучить для собственных неизменных целей. Вот у этого экземпляра явно на розу тянул атаманом, и он в печали. Кот, кот, открывай дуб, открывай, кому говорят, а то я его спалю сейчас. Вдруг хрипло заорал Горыноч. У меня нарался в тумане. Я туда залететь не могу. И угодья мои все тоже. Кот, мне Катя нужна. Вот, что и требовалось доказать. Баюн спокойно смотрел на огромную змеёвую голову, мелькавшую в окнах. А рёт, мельтешит, трембёт. Фу, какой невоспитанный котик. А вдруг он и правда как плюнет огнём? Дуб-то, он же дерево. поёжилась Катерина. Нет, а плюнуть-то он может, конечно, но вот пожалеет об этом сам. Думб Катюша, он сказочный. Против любого супостата выстоит, хоть огнём, хоть с мечом, хоть с чем. Поэтому он только бегает и орёт, а действовать боится. А он же вроде нам нужен был. Мы его уговаривали в Лукоморье прилететь, а вдруг он обидится? И улетит куда-нибудь далеко-далеко, робко уточнила Катя. Не волнуйся, не улетит, ему лететь-то некуда. Нару туманом затянуло. Кот внимательно разглядывал когти. Он обдумывал, как быть с Катериной с учетом вчерашних событий и решимости сивки и волка возвращать Катю домой. А змеи думать мешал. Катя, а ты вчера прямо очень... очень сильно испугалась. Кот наконец решился поговорить с Катериной напрямую, пока не вмешались остальные. Сивки он скорчил такую рожу, что тот решил пока промолчать. Да, если честно, очень. Катя невольно наблюдала за прыжками змеи под дубом. Странно. Мне вчера казалось, что ветви очень низко, а сейчас змей до них не достаёт, заметила она. А это он ветви поднял, дуб в смысле, а то сломает еще этот ящер переросток. Рассеянно глянул вакошка кот. Кать, тут такое дело. Сивка и Волк вчера решили тебя домой отправлять. Ну как бы дома тебя прячать, а то еще кто-нибудь, как Ега, решит уволочь для личных целей. Ты как к этому относишься? Катерина внимательно посмотрела на кота. Вид у него был растерянный и смущенный. Котик, я не знаю, а как лучше? Байон растерялся, знать бы, как лучше. Грохот и истошный визг, раздавшийся снаружи, лишили кота возможности ответить хоть что-либо. Змей, потерявший всякое терпение, попытался проломиться в дуб. Дерево резко опустило ветви, а несколько корней упруго изогнувшись вылезли на поверхность. Горыныч, не достигнув ствола, сначала споткнулся о корни, а потом получил изрядный удар прочнейшими дубовыми ветвями. Слева из зарослей вылетел волк и ошалело уставился на горыныча, лапы и хвост которого были плотно прижаты к земле дубовыми корнями, а по голове, спине и крыльям с силой били тяжеленные ветви. Змей вопил и попытался было выдохнуть огонь, но морду, опустившуюся к земле под градом ударов, моментально оплело корнем. Кот важно вышел из дуба и покачивая головой заявил: "Ты, змей мой драгоценный, что, совсем ума лишился? Напал на дуб, хотел поджечь, вопил что-то тут непотребное. Катю напугал, волк. Закрой пасть, муха влетит". Кот строго посмотрел на волка, потом развернулся обратно к змею и продолжил: помешал важной беседе. Что ты себе позволяешь? Змей мычало, пытался помотать головой, но корни держали крепко. Кота смотрел Гарыныча, вздохнул и продолжил. Вот чего ты добиваешься? Тебе Катя нужна. Змеиное мычание стало утвердительным. Ты к она всем нужна. Очень. Мы вот сейчас к Финисту летим, а потом, наверное, Катю домой отправим, подальше от таких, как ты, желающих. А дальше уж, как ее отпустят? А ведь и могут, и не отпустить. Кот тяжело вздохнул и хитро покосился на змея. Тода взывил совершенно жалобно. Дуб, ты ему пасть развяжи пока, может что умная произнесет. Скомандовал кот. Да как же ж это? А я же как же ж? А Норочка моя? А, а это как его? А, а Лука Морья? Змей был в отчаянии от такой перспективы. Еще бы, наравне в тумане вместе с сокровищами, а в тумане всякая пакость нездешняя свободно лазит. А ну как заберутся и все покрадут? А его сувениры, которые он так берил, и нос самого Байкала? Они совсем плохо спрятаны, украсть может вообще любой негодяй. Да и туман этот может закрыть и то место, где они запрятаны. А дальше он туда и не попадет. А пакость нездешняя, запросто. Не, умная не говорит, завязывай обратно. Важно, скомандовал кот. Вот если бы он чего полезного сделать предложил бы. Кот с надеждой покосился на змея. Тот не догадывался и шустро крутил мордой, уворачиваясь от дубовых корней. Например, предложил бы Катю охранять и беречь, как зеницу ока. Кот уже прямо сказал этому недогаде, что от него требовалось. А, а да как это же жмыза просто. Да я любому это того, этого скурю и того у огнём его обрадовался змей. Я ж за норку свою всё, что только можно. Со всем своим удовольствием. Корни все-таки достали змеиную морду и крепко ее оприли, лишив горы ночи возможностей и дальше высказывать, что именно он может за свою норку. Ду, ну, подпускай, он вроде уже умный, говорит. Скомандовал очень довольный баюн. А вот знаешь ли ты, друг мой, что Ега вчера попыталась Катю украсть и лишить нас всех и тебя тоже, сказочницы? Змеи замотал головой. Нет, не знал и не ведал он о таком коварстве. А вот что ты будешь делать, если Канчу захочет украсть, например, мужичок с ноготок, бородас с локоток? Стой, в ту сторону показывай. Кот замахал лапой в небо, подальше от дуба и замершего на месте волка. Змей со свистом втянул в себя воздух и выдал такой огненный поток, которому бы позавидовал небольшой вулкан. Катя, наблюдавшая это представление из окна, невольно отшатнулась. Дуб замахал нагорынича ветвями, отгоняя кольцо дыма. Волк зажмурился и тоскливо вздохнул. Он понял замысел баюна сразу и был уверен, что ничего толкового из этой идеи не выйдет. Кот лоснился от удовольствия. Вон какое дело провернул. Змей пока улетел, сувениры свои перепрятывать. Но обещался в скором времени заступить на охрану Кати, и Катю можно никуда не отправлять. Только вот Волк очень сердит, но это ему у боюну неинтересно вот ни сколечка. Кот, что ты творишь? Мы же решили. Бурый был мрачен. Это ты решил, и очень глупо. Катя остается, ей ничего не грозит. Гарыноч любого в котлету превратит за норку свою. Вот именно, что за норку. Как только Катерина Туманы ему уберет, от Гарыноча пользы не будет совсем. Да понятно это, но Туманта она ему не сразу прогонит. Сегодня Макфинисто, завтра Катсу Финисто, а дальше еще куда-то. А уж потом норку. Хитро ухмыльнулся кот. Волк только вздохнул. Пошел к Кате и устроился рядом, решив, что в любом случае теперь он от нее не отойдет ни на шаг. Катерина только начала завтракать, как в дверь постучало взволнованный Финист. Он очень переживал, что что-то случилось, так как издалека увидел столб пламени около дуба. И тебе а доброго утра! важно отозвался баян на его вопрос. Ничего, Шинки не случилось. Просто Горыноч показал, что собирается сделать с тем, кто попытается сказочницу похитить. Позавтракаешь с нами? Нет, спасибо. Марьюшка пирогов напекла с утра. Очень нас ждет. Катюша, ты не передумала? С тревогой спросил Катерина Финист. Нет, что вы, я готова. Только расскажите мне, что же это за уснувшая сказка о Иване и бакацурском коне и сварливой царевне? Я её у себя не нашла. Да скорее всего, её в вашем мире не записывали. Пока бабушки знали и рассказывали, сказка была живая и здорова. А потом Ну да ладно. Ещё не всё потеряно. Вот она, почитай. С этими словами кот махнул лапой, и тяжеленная книга в красном переплёте прилетела к Кате и раскрылась перед ней на нужной странице. Катерина читала книгу закрывала глаза и запоминала то, что прочитала, и читала дальше. потом с разрешения кота сфотографировала книжные листы с этой сказкой на всякий случай. все это время Финист ходил по горнице и сильно раздражал этим кота. чего ты мечешься, ты мельчишь тут перед глазами. наконец не выдержал Баюн. да волнуюсь я так, отозвался Финист. волнуйся спокойнее, тише и незаметнее. проворчал кот, который сам волновался, но ни за что бы не признался в этом. Катерина, которая наконец-то выучила сказку, сохранив фотографии страниц в планшете и набралась смелости, заявила: "Мне кажется, что я могу уже рассказать сказку, ну, или прочитать на худой конец". Тогда скорее вперёд. Финист сорвался с места и тут же резко затормозил, чуть не столкнувшись с Сивкой. "Не так быстро", заявил Сивка. Сначала решаем, кто как добирается. Я считаю, что Катя едет на мне, вместе с Баюном для охраны, Волка Жаруся по бокам, ты сверху и чуть впереди, Горыночес сзади. Надеюсь, его предупредили не чихать, не фыркать и прочего такого не делать, то есть держать пасти закрытые плотно. Я его огневую мощь стыла, не переношу. Э, а где он, кстати? Осведомилась Жаруся. Что-то в нашей местности никаких драконов вообще не видно. Кот явно нервничал всё сильнее, в конце концов он был автором этой идеи с Гарынычем. И этим пытался переубедить Волка и Сивку. А мерзавец чешуйчатый опаздывает на такое важное мероприятие. Да вон же он летит. Катя смотрела в окно на стремительно приближающегося Гарыныча и понимала, почему при виде этого сказочного персонажа все прочие действующие лица Кроме особо смелых богатарей, разбегались в панике кто куда. Горыныч опаздывал, знал это и торопился изо всех сил. Кроме этого он опять волок свой узелок в лапах. Узелок угрожающе раскачивался и змея периодически заносила в сторону. Этот что с нами летит? Это не шутка? Финист очень не обрадовался появлению Горыныча. И что он опять с сувенирами своими таскается? А, небось, место надёжное не нашёл. Кот вернул свой самоуверенный вид, как только увидел змея. Сейчас будет просить под дубом спрятать. У нас как в банке, всё надёжно. Он самодовольно оглядел свои владения. Кот, я тебя очень прошу, не нужно его брать с собой. Он же перепугает всех до смерти. Ты же знаешь его репутацию. Пусть подождёт где-нибудь. Финнис уговаривал Баяна очень старательно, но дело решила Жаруся. Баян, горы начали, личность увлекающаяся и очень крупная, а там люди, дети, скот опять же. А ну как начнет это бес толочь опять коров гонять? Было же уже так: криков, мычания, воюя, всякого было. Да ты помнишь, в суматохе никто и внимание не обратил, что змея никого не сожирал, а так развлекался. Зато потом его половины царства ловили. Вот оно нам надо. Жарузя была убедительно. Картина, ей ее описанная, тоже никому не понравилась. Финиства вообще стоял на смерть, и Баюн сдался. Вот сами теперь и несите ответственность за Катину охрану. Я сделал, что мог, а вам все не нравится. Баюн, речь ведь не об этой поездке шла, а вообще. Измей как охранник. Это очень сомнительная затея. Волк покачал головой и подтолкнул баёнок к выходу, улаживать вопрос с Гарынычем. После долгих препирательств и уговоров сошлись на том, что Гарыныч оставляет узелок неподалёку, так как около дуба туман не появится, и ждёт вызова. Если он нужен, он прилетает, если нет, может пока заниматься своими делами. Наконец, там вылетели, ворчал разобиженный баюн у Катерины за спиной. Вот Гарныч, на чём было бы надёжнее. Котик, не обижайся, но он всё-таки очень уж внушительный, попыталась утешить его Катерина. Они летели на большой высоте, кое-где были островки живых сказок, всем известных и любимых, но гораздо больше пространства было затянуто туманом. Наконец Финист, протяжно крикнув, начал снижаться и грянулся о землю во дворе крепкого, красивого и богатого терема, окружённого высоким забором, через который у ворот повис край зеленоватого тумана. Финист из терема выбежала молодая и красивая женщина. Финист, он уже перебирается во двор. Марьюшка, не волнуйся, милая, вот наша сказочница новая, сейчас она всё исправит. Финист обнял жену и начал махать рукой осивке, чтобы тот стал скорее спускаться. Ага. Простой такой. Легко ему так говорить. Сейчас она всё исправит, подумала Катерина. Ещё бы так легко всё получилось. Она поискала глазами, куда бы встать, чтобы не свалиться с сивки. Но Финист быстро подошёл и снял её с конской спины. Боён уже сидел на земле, неодобрительно поглядывая на свисающий с забора язык тумана. Катерина поздоровалась перепуганной Марьюшкой, краем глаза уловила в окнах дома личики двух маленьких девочек. который во все глаза на неё смотрели и начала рассказывать сказку. Она говорила те слова, которые были в книге, но ничего не происходило. Туманный язык и не подумал уменьшиться или побледнеть. Катерина поняла, что произошло то, чего она боялась. Ничего у неё не получалось, и её слова не действовали. "Кот, я не понимаю", Финист шагнул к Катерине. "Катюша, может, ты как-то по-другому что-то делала?" И тут до Катерины дошло. Конечно же, по-другому. Она была рядом с героями сказки. Она переживала их историю, она была ею увлечена. Мало просто пробубнить слова, даже пусть с выражением, этого недостаточно. Она должна опять идти в туман. Катерина подняла голову и посмотрела на своих друзей. До них, похоже, также дошло, что происходит. Я должна идти туда. Катя, почему-то было ещё страшнее, чем в первый раз. Тогда она побежала спасать волка, и страх ушёл, а сейчас двор казался безопасным островком, а выйти за ворота безумием. Нет! Нельзя туда, вырвалось у Марьюшки. Я пойду с тобой. Волку прямо пошёл к воротам. Нет уж, мне одного раза хватило, когда ты заснул, это было так страшно. Катерина совершенно упустила из виду то, что Волк будет стремиться идти с ней. Она заметила, что Жаруся переместилась в воздухе и зависла над Волком. Ей стало спокойнее. Кроме того, она вспомнила слова Жаруся о том, что ее главный враг в тумане – это страх. Финист, расскажи, где можно искать героя в сказке. Катерина решительно пошла к воротам. Их дом крайний у леса на соседней улице. Финес принёс саре савать палочкой на земле, указывая Кате, как добраться. Волк внимательно смотрел на рисунок, запоминая. Ладно, я пошла. Катерина шагнула к воротам, над которыми туман стал ещё плотнее и, кажется, всё больше переваливался через край ворот. Единственное, если открыть ворота, он не проникнет во двор. Засомневалась Катерина, стараясь не смотреть на волка и сивку. Обом было очень не по себе. Не надо ничего открывать, я тебя отнесу, и ты мягко опустишься, спокойно сказала Жаруся. Она подлетела к Кате, зацепила когтками за её одежду, и Екатерина увидела, как из-под её ног исчезает двор терема. Рядом оказался волк, упорно не отстающий от жар-птицы. Волчок, я тебя очень прошу, вернись, не смей лезть в туман. Екатерина даже не просила а потребовала. Волк молчал. Я плакать буду и ничего сделать не смогу. Волчья морда сморщилась. В конце концов, после увещеваний Жаруси, волк согласился. Я буду сверху. Если что-то тебя испугает, позови. Хорошо? Екатерина закивала головой, подумав про себя, что даже увидев монстра какого-нибудь, заткнёт себе рот и будет молчать как рыба. Жаруся снизилась наднужным двором и расжала когодки. Катерина плавно и медленно начала опускаться вниз, в туман. Двор заросшей мягкой травой, крепкий, хорошо срубленный дом, у ворот застыл молодой мужчина с хмурым лицом, а на крылечке стоит другой, по младше. Одежда попроще, босой и растрёпанный. Но видно, что приветливый и добродушный. Кому-то улыбается. Кого-то, видимо, увидел за воротами, когда ещё не было тумана. Катерина пошла к воротам, обогнув Хамурова старшего брата. За невысоким, не то что у Финиста забором, на улице в тумане стоит старичок. И на поваду у него же ребёнок. Ой, какой заморённый, облезлый хвост и гривка, как моль поела. Весь в струпьях каких-то. Да худой. Да, точно. Ошибки нет. Это та самая сказка. Катерина подошла к жеребенку, погладила его и начала рассказывать. Когда-то давным-давно жил-то да был старик, и было у него два сына. Старший Андрей, умный, да и хитрый, а младший Иван, простоватый и да добрый. Пришёл как-то раз к их двору старичок один. Одежонка на нём худая, лапти изношены, сума пуста. А ведёт тот старик же ребёнка, худого, замарённого, грязного до да вкорости. Пришёл и просит: "Дайте люди добрые мне поесть чего-нибудь, добром отплачу". А старший брат и говорит: "Иди себе, дед, подальше, у нас самих добра только на нас и хватает". Лишнего нет чужим раздавать. Да и что ты дать можешь? Разве что полудохлого же ребенка? Иди себе, ищи дураков дальше, сказал. Да и пошел в поле. Иван же старику поклонился, во двор его завел, баню растопил, одежонку вымыл до да починил, деда напарил, а потом и накормил и с собой дал еды и за жеребенком поухаживал. И погладил, и почистил, и покормил, напоил, и говорит. Дедушка, ты на брата моего не серчай, он у нас умный, а я дурак. Иной дураком мне, я умного, отвечает дед Ивану. За доброту твою отдам я тебе этого же ребёнка. Ты его корми, пои, доводи на зоркий утренний на речку. Пусть он в росе у реки купается, а водой речной на заре умывается. Как в силу войдёт конёк, да вырастет, будет у тебя не просто конь красавец, а богатырский конь, верный друг твой и помощник. Поблагодарил Иван старика и стал за жеребёнка ухаживать, как старик велел. Старший брат ругается, да насмехается: "А жеребёнок-то каждый день растёт, И красивее становится, да сильнее. Прошло время, и всё, как старик говорил, так и вышло. Вырос конь красавец, белый как снег, грива шёлковая, бока крутые, копыта золотые, силой немеренной да неслыханной. А с Иваном ласково да покорен. Стали к Ивану люди приходить, предлагать коня купить. Да Николай Мон коня своего не продаёт. Однажды хотел большой барин купить. До да к брату Ивана пришёл, так моле так: "Продай коня". Брат Ивана в конюшню сам зашёл, да не сам вылетел. Не дался ему конь в руки, знать один у него хозяин. А тут царь дочь свою меньшую и любимую решил замуж выдать. Созвал женихов видных, до да знатных. Да ни один царевне не приглянулся. Говорит она отцу: "Пусть мой суженый на коне богатырском в один конский скок достанет мой платок, что ветром на высокое дерево занесло, да за сучок зацепило. Кто достанет, за того и замуж пойду". А платок тот на высоченную сосну залетел, его земли то и не видать почти. Посмотрели знатные женихи на тот платок, да и да вэре съезжаться по домам. Никому шею ломать не охота. Тогда рассердился царь на дочку меньшую и объявил по своему государству, что дочку замуж отдаст тому, кто платок с одного конскогоскока достанет, не разбирая чинов и званий. Поехали охотники замуж царевну взять, да как глянули на тот платочек, и призаду умались, а стоит ли того? Да вот один все-таки решился. Иван на белоснежном своем коне приехал, на дерево посмотрел, коня развернул, чтоб разбег взять, да как прыгнул тот конь, как птица полетел. Достал Иван платочек и привез царевне. А так как начнет плакать, да прочитать. Откуда же ты взялся на мою голову, мужик деревенщина? Мне то принцы с королями не по нраву были, а с тобой же тебе вовсе не можно. Да ты так не убивайся по напрасно. Утешает ее Иван. Ты у меня тоже не очень-то как жена подходишь. Я думал, что тебе платок очень уж нужен, а замуж тебя брать не думал. Тут царевна еще больше в крик: как так? Аната собой и красавица, а этот деревенщина её замуж брать не желает. Да как ты смеешь от царской дочки отказываться? Негодяй! Дурак! кричит царевна, ногами топает. Э-э, кто ж такую девку сварливую да крикливую в жёны захочет? удивляется Иван. Жена, это ж на всю жизнь, а с тобой оглохнуть можно за один час. Царь это слышал, слушал. слушал. Сначала хотел Иван казнить, чтобы не повадно было от царевина отказываться и царя позорить. А потом подумал, да и передумал. И говорит: Вижу я, доченько, что воспитал тебя неправильно. Лицом ты хороша, как майский день, а вот криком страшна, как сова ночная. Так как я всем своим людям царь и повелитель, приказываю: тебе, Иван, Награду получить за платок, что царевне вернул, жалую тебе имения хорошие, новые терем, да денег в придачу. А еще бери дочку мою меньшую, любимую в жены, да не отказывайся, а серчай у и казню, бери и делай из нее жену добрую, да ласковую. Справишься? Приму дочь царевной, а тебе полцарства отпишу по смерти своей. А не справишься? Буде жить в имение своём со сварливой женой и на глаза мне не показывайтесь. Закручинился Иван, сел на коня богатырского и домой поехал. А за ним царские слуги бегут, разворачивают к имению, к терему дорогу показывают, а ещё царевну к мужу собирают с криком превеликим, да визгом на всё царство-государство. Ой, конёчек, как же мне теперь жить-то с такой змеёй? Кручинец Иван коню, а тот ему и отвечает: не бойся, хозяин, справимся и со змеей. Так и стали жить-поживать. Иван встаёт ранёшенько, да целый день по хозяйству крутится. А царевна только кричит и командует, и то ей не так, и это не это так. А одним утром вышла на крыльцо, да и давай Ивана ругать, да на него кричать. Все от этого крика разбежались, а кони Ивана К царевне подскочил, хвать её зубами за плечо, да на себя и закинул, и ну со двора. Несётся конь богатырский по лесам да по болотам. А у него на спине царевна от страха, ни живая, ни мертва сидит, молчит, только за гриву держится. Остановился конь в густом лесу на краю болота, забросил царевну под ёлку и говорит: "Пока ты сварливая да дурная будешь, Отсюда никуда не уйдешь. Развернулся и ускакал домой. А царевни что делать? Налево бурелом, да не пройти. Направо по болоту нет пути. А прямо только елка, вот и все. Села она под елкой и давай ругаться на отца, на жениха, в принцев до да королевичей, на Ивана, да на коня. А как устал ругаться? Давай плакать. А как наплакалась, давай думать. Во дворце-то ей не досуг было думать. Там всё наряды да песни. И у Ваны тоже не до того, там всё руган да крик. Вот и все её занятия. Думала, думала, аж устала с не привычки. И думай всё не весёлое. Кого только она не обижала в жизни. Вот и получила. Да может и не по заслугам еще и получила, мог ж отец запереть в тюреме навек, а нет, вот за Ивана за амуш отдал. Иван он простак, да мужик, а никого не обижает, даже на ее крик не отвечает. Может и не очень-то плохо он. Надумалась, устала, проголодалась, замерзла. Подняла глаза, а перед ней опять белоснежный конь стоит, да и спрашивает. И что ты царевна про мужа своего думаешь? Как услышала царевна про мужа Ивана, так и по лес её дурной норов отпять. Забыла всё, что думала, опять кричать принялась. Вздохнул конь, развернулся и был таков. И осталась царевна одна. Ночь наступила. А ночью в лесу страшно, а в болоте и того страшнее. Вот уж натерпела царевна. Так напугалась, наголодалась и замёрзла, что и нора в свой под той ёлкой растеряла. А как утром к ней на коне Иван прискакал, очень уж за неё волновался и уговорил он своего коня отвести его туда, где его жена обретается. Так она совсем позабыла, что он деревенщина, да дурак, сама к нему кинулась до да прощенья попросила. Вернулись оба домой, а там уж и жизнь наладилась. Царевна как крикнуть хочет, На коня глянет и сразу в болото вспоминает и кричать не охота уже. А конь гривой потряхивает, да за царевной присматривает. Так и отучил её Ивана мучить. А уж как царю видел, что дочка меньшая да любимая так изменилась, на радостях отписал Ивану половину царства в наследство, а дочку обратно во дворец позвал. Да только она не поехала. Побоялась, что опять сварливой станет. С Иваном осталось жить, поживать, да добра наживать. Так и живут, детей растят, да наконец-том волшебным ездят. Катя закончила рассказывать сказку и поняла, что же ребенок, которому она, как оказалось, все это и рассказывала, с усилием поднял голову и на нее внимательно смотрит. А потом Катя увидела слабую улыбку на лице старичка и поняла, что подействовала. она отступила от ворот, в которые должен был шагнуть старик, уже ребенком. Я гляделась. Туман таял, растворялся в воздухе и исчезал. Катя посмотрела наверх и вовремя. Ее стремительно подхватил нырнувший в остатки тумана волк и забросив на спину, наверное, как тот белый конь с ворливую царевну успела подумать Катерина, унес на двор финиста. Там все завороженно следили. Как зеленоватый язык свесившегося тумана исчезал на глазах. Финист кинулся к воротам, открыл их и вместо зеленого мутного туманного марева они увидели просыпающуюся улицу. Потом Финист оказался около Катерины и та взлетела в воздух подкинутая сильными руками. Во мышцы накачал, пока в фильмах снимался, невольно подумала Катерина. которая мечтала только о том, чтобы её не подкидывали, а поставили на место и дали уплостив в какой-нибудь уголок, по возможности укромный, чтобы прийти в себя. Всё-таки она в тумане очень боялась. Поставь ребёнка на землю, иди вон, своих подбрасывай. Сивка ворчал для Видо, было понятно, что он тоже очень волновался и теперь просто рад. Финист поставил Катерину и бросился к жене и двум девчушкам, выскочившим из дома. Кате было так радостно видеть, как малышки теперь в звонках хохотали и бегали по двору вокруг родителей. Обратно Катя тоже ехала на сивке, к ее спине привалился облегченно сопевший кот, который от волнения засыпал прямо на коне. Он опять всю ночь не спал, проговорил волк, летевший рядом. От волнения. А ты? спросила Катя. И я тоже, конечно. Смотри, сколько очистилось, волк кивнул вниз. Под ними туман потихоньку исчезал, а свежий ветер наконец мог залететь на заснувшие земли и разбудить их обитателей. Катерина слезла с конской спины, ступив на поднявшийся дубовый корень, который нежно опустил её на землю, и села на тот же корень сама. Устала. Сочувствующая морда боёна возникла над плечом Кати. Я как-то еще не привыкла ко всему этому, очень пугаюсь тумана, честно ответила Катерина. Но ты же все равно пошла. Жарусья уселась на ветку над Катиной головой и с интересом разглядывала Катерину. Боялась, а пошла. Но сегодня страх тоже побежден. Она мелодично рассмеялась и махнула крыльями, от чего дубовая листва окрасилась в переливами золотого и малинового света. Там же так девочки маленькие боялись, а эта пакость так медленно всегда ползет. Тогда почему я вижу в тумане людей и животных, которые заснули на ходу? А как хочет он, так и движется. Иногда просто порывом накрывает, а иногда так, как с Финистом. И вот и не было, а про его Мариушку помнят, но не сильно. Она рассказывала, что иногда туман наплывал над забором и нависал, потом отступал. Потом опять, видимо, как сказку вспоминали, читали, так туман расходился. А как никто про них не помнил, всё опять начинало заволакивать. Ответил волк. Он строго косился на кота, напоминая о том, что надо Катерину обратно отправлять. Кот демонстративно этих взглядов не замечал. Катерина просто отдыхала, сидя на дубовом корне и радуясь свежему воздуху и солнышку. Вдруг в роще справа от дуба послышался треск, и на поляну выскочила изба. Баюн тут же взвился на дубовую ветку и приготовился к обороне. "Катерина в дом, бурый, охраняй!" скомандовал он. "Ай, боюшенька, котенька, душенька, да что ж ты так кричишь-то, а? Мне с Катей поговорить надо, а ты мешаешь". Яго делала умильное лицо, выглядывая из окна избы. Здравствуй, умница моя. Здравствуй, красавица. Здравствуйте, Ега Бабаевна, вежливо ответила Катя, поднимаясь с корня, который тут же зарылся в землю. Ега, ты что творишь? Ты как посмела? Ты же ребёнка чуть не угробила. Нас эти гады твои крылатые чуть не защепали. Волк вон в тумане едва не пропал. Кот подпрыгивал на ветке, увеличиваясь с каждым обвинением. Под конец грозной речи дубовая ветка, на которой он выплясывал, аккуратно опустилась пониже, а то ещё сломает вон как вырос. Да ладно тебе, баюшенька, ничего ж такого не случилось. Умница-то наша вон как хорошо всё сделала. А так бы ещё сколько бы ты раскачивался. А уж какой ты молодец-то, а? Как же ты Катюшеньку ношу, умница красавица, отыскал. Всем так и буду говорить, мол, без бою на нашего лучшего котика на всем свете ничего бы не было. Красавец ты наш писанный котик, драгоценный. Первым начал фыркать волк, потом сивка, жарусясь ей на плечо Катерина смеялась, как будто звенел золотой колокольчик. Боюн злился. Не пущу к тебе, Катерину, так и знай. Наконец выговорил он. Ага, не пустишь и правильно. Как же это копошало-то. Да ведь там не только моя сестрица застряла в тумане этом проклятом, но и сказка про привередницу слыхала о такой, а, Катюша? ега обратилась к Екатерине. Нет, не слышала. Вот, то ты и, ой, и ты не слышала и другую позабыли. Не удивлялась ты, почему все в сказках говорят про гусели бедей, а тебя только лебеди утащили? А гость-то где? Ега хитро покосилась на Катерину. "Лебеди мои, твоих хватило, ведьма старая", зашипел баюн, который совершенно не собирался его прощать. Впрочем, Таня обратила на слова кота никакого внимания и продолжала: "Лебеди мне служат, а родичи гуси серые моей средней сестре. Она в сказке про проверенницу застряла, когда туман туда пришёл, и спят там все". Я на Замае её изба и гуси и малажка проверенница с братом и их родители и печка и яблонька кудрявая и молочная река кисельные берега и все там. Нига побаиевна. А это же сказка про печку да яблоньку, разве нет? заинтересовалась Катерина. Так, да не так. Катерин на свете много, и похожие на тебя тоже есть, а ты одна такая и со сказками также есть похожие, да не такие. Я они все тебя ждут, Гега серьёзно смотрела на Катю. Ты уж извини за лебедей, не думала, что они тебя ухитрятся уронить. И хоть и мы так досталась, я им ещё метлой добавила за нерождение. Слетай туда. В сказке-то жители не виноваты в том, что так вышло. Геге просить было неудобно и непривычно. Катя это понимала, поэтому, не обращая внимания на злобное шипение Баюна, просто кивнула. Ега тут же развеселилась и разулыбалась. Вот и ладненько. Да, когда соберешь, то меня позови, а то сестрицу еще со сна чего доброго гусей за тобой отправит, не разобравшись. Легко предупредила Ега. А как вас найти? решилась уточнить Катерина, переварив предупреждение. Далее, где позови и скажи, он тут в речешке живет. Сейчас познакомлю. Ай ты! Ега оглушительно свистнула так, что кот свалился с ветки. Правда, на все четыре лапы и невысоко, но это не прибавило ему хорошего настроения. Прошипев что-то совсем оскорбительное в адрес Еги, он осел рядом с Катей, решив слебедем её не оставлять без присмотра. Через пару мгновений из зарощи показался крупный лебедь, который приземлился до того, ознакомо спотыкаясь о дубовые корни, что Катя сразу поняла, что это и есть тот самый Первый левиц, который позвал остальных, увидев ее. Она невольно поежилась. Это тут же уловил волк сразу, вздыбивший загривок и загородивший собой Катерину. Не, не, не, жрать его не надо. Он даже к клювам Катю не трогал, да и вас тоже. Он малость неуклюжий, так что толку с него мало. Он тут за обстановкой пересматривает и знает, где меня ссыскать, если что. Гуслик зовут, сообщила Ега. Лебедь, видимо, собирался поклониться или, по крайней мере, склонить шею, запутался в лапах, грянулся о землю, причём одна из лап попала под корень. Вытащить её у него сразу не вышло, и он жалобно загоготал. Вот, совсем недоразумение, прокомментировала Яга, и метлой придала ускорение недотёпе. Ладно, пускакали мы дело много. Катюш, не затягивай, сестрицы моей, будет за мной должок. Ега быстро влетела на метле в окошко избы и удалилась вместе с лебедем, который пытался за ней гнаться сначала прихрамывая по земле, а потом, получив пинок под хвост вылетевший из окна избы метлой, уже по воздуху. Нет, ну вот что за наглая баба. Никак не могу успокоиться, баюн зайдя в дуб. Даже у меня прощения не попросила. И лебедь и тут за мной присматривает, оказывается. Сажру. И ты чего ухмыляешься? налетел он на волка. Я не ухмыляюсь. Я хочу узнать, когда мы Катю домой отправим. Нагорынч смешно рассчитывать. Он даже не подумал отследить, когда тут Ега появится. И Дупа ее не обнаружил. Кот. Не лезь я нам рисковать. Тут Катерина решила вмешаться. Волчок, мы же финисту обещали помочь своего отцом и Еге, и Нагорынчу. Я же, как уйду обратно, если они меня ждут? сказала она, не дожидаясь, когда и без того разозлённый егой кот окончательно поссорится с волком. Но «Ну, не знаю. Надёжнее всё-таки было бы волк сомневался до последнего, но решил с Катей глаз не спуская и беречь, как зеницу ока.